Не позднее начала IX века название присвоили себе шведские войны, установившие контроль над Донской и Азовской территориями. Эти русифицированные шведы вскоре стали известны как Русь в Византии и на Ближнем и Среднем Востоке. Как мы увидим впоследствии, смотрите главу 8, раздел 3, В связи с приходом князя Рюрика в Новгород около 856 года была предпринята попытка, так сказать, пересадить название Русь с юга на север и связать его происхождение с кланом Рюрика. Но эта новая теория была продиктована политическими соображениями и ни в коем случае не распространяется на подоснову древней русской истории. Пятое. Первый русский каганат. Первое войско скандинавов, появившееся в Приазовье в середине восьмого века, вряд ли было многочисленным. Кроме того, его часть вскоре, видимо, переместилась в Закавказье. Однако, когда была обнаружена дорога на юг, новые отряды искателей приключений не замедлили последовать за первыми пионерами. Слухи, О богатых странах востока должно быть быстро распространились по всей скандинавии. Исход варягов из скандинавии и их натиск на восток стал видимо также результатом внутренних проблем в скандинавских странах. король Ивар о чьих владениях в Ливонии и Эстонии уже упоминалось смотрите раздел второй выше сумел объединить южную Швецию и данию, Под своим владычеством. Его внуку Харальду пришлось подавлять восстание в Швеции, но в конце концов он был разбит шведами при Браавале в Восточном Готланде около 770 года. Беляев, страница 219. Его королевство распалось, и многие сторонники Харальда вынуждены были эмигрировать можно предположить, что некоторые из них перебрались через Балтийское море в Ливонию, откуда они могли пойти дальше на восток и на юг, пользуясь недавно открытым путем в Приазовье. Будучи народом мореплавателей, скандинавы, видимо, строили корабли в устье Дона и плавали по Азовскому и Черному морям. Следует заметить, что еще до их прихода асы и русы пересекали Азовское море. Смотрите главу 6, раздел 8. В связи с этим особого внимания требуют фрагменты из хроники Феофана Исповедника, повествующий о русских кораблях в Византийском флоте. Рассуждая о кампании Константина V против Булгар, 773 год, феофан говорит что сначала константин направил против булгар свой основной флот состоявший из двух сотен кораблей к селандия а затем сам вышел в море со своей особой флотилией русских кораблей руя келандия Латинский переводчик хроники Феофана, библиотекарь папы Анастасий, который писал в конце IX века, перевел греческое слово «рубеа» не как русские, а как красные. Мы можем вспомнить, что согласно русским эпическим поэмам Былином, красный был типичным цветом русских боевых кораблей. Арестов, страница сотая. Таким образом, вполне может быть, что русские корабли были охарактеризованы как красные корабли. Красный корабль, на котором плавал император, упоминается Константином Багрянородным, однако он называет его аграриум, а не кселандиум, как в нашем случае». Что касается возможности присутствия русских кораблей или моряков в византийском флоте в 773 году, то ее не следует отметать без надлежащего изучения проблемы. Сравните Мошин, вопрос, страница 131. От своих агентов в Херсоне византийское правительство должно быть получило сведения о о появлении скандинавов в Азовском регионе вскоре после их прибытия туда. Следует принять во внимание, что в более поздний период